Глава 11 В зал совещаний они вернулись на рассвете. Молчаливые, задумчивые и подозрительно хмурые. «Мы согласны на ваши условия», — сухо известил владыку Иолара Тиль, когда прозвучали слова положенного приветствия, а члены Совета старейшин чинно заняли места за столом. «Предлагаю сегодня же подписать основные положения договора. Лер адрас удивлённо поднял голову. «Сегодня?» «Да, сейчас». «Вы куда-то спешите, Лер?» «Мы намереваемся покинуть Алиару в ближайшие дни». Также сухо сообщил Терениэль, на мгновение задержав взгляд на сиротливо пустующем кресле Иланы. Юная повелительница впервые за последние недели не явилась на совет. Поэтому предлагаю опустить формальности и обсудить основные вопросы сегодня. О детали договора наш представитель согласует с вами позже. Место и время определите сами. Владыка Эолара удивился еще больше. «Что-то случилось, Лер Теринеэль? Вы получили с Лерой недобрые вести?» «Нет. Просто нам пора возвращаться». Лер адрес озадаченно нахмурился. «Сегодня чужак был как никогда холоден. Конечно, весёлым и беззаботным он и раньше не выглядел, но накануне в его глазах хотя бы светился интерес, а сегодня — ничего. Один холод и отчётливое какое-то злое нетерпение, выдающее его желание закончить с неприятными делами как можно скорее». Владыка с недоумением покосился на Рена Рейне, но тот тоже выглядел озадаченным. Необычную перемену, разумеется, он заметил, однако ее причину пока не понимал. Как не понимал его Рен Аверон и остальные члены Совета. Какая оса кусила этих чужаков? Еще вчера они ставили условия и требовали время на размышления. А сегодня готовы все бросить и уйти? Интересно. Они сохранили связь с Лярой и могли ли получить оттуда нерадостные известия. Владыка Алара отстранился от происходящего, стараясь до мельчайших подробностей восстановить воспоминания дочери, вернувшейся вчера из южного крыла. Благодаря заклятию сродства он видел все, что видела вчера она, чувствовал то, что испытала в тот миг юная повелительница. Однако, в отличие от нее, имел возможность оценить случившееся с высоты своего опыта. Конечно, Элана была не столь глупа, чтобы полагать, будто у себя дома чужаки в свободное время высаживают цветочки на клумбах. Но даже ее увиденное потрясло настолько, что она не пожелала больше встречаться с ними лицом к лицу. И владыка хорошо ее понимал. У чужаков в ходу были слишком жестокие игры. Они презирали боль. Они смеялись над ранами. Они уважали жизнь, но не испытывали к ней того благоговения, которое стало привычным на Алиаре. Они совершенно не боялись смерти и были готовы умереть за то, во что верили. Ценили прожитые годы, но не тряслись над ними, как многие на Алиаре. Сражались, когда считали необходимым убивали, если не видели иного пути, были опасны во всем, смертоносны и в жизни, и даже в смерти. Но при всем этом они по-прежнему умели радоваться, смеяться, любить, страдать и не испытывали страха от того, что их жизнь продлится не так долго, как у некоторых. Лер Адрос с досадой прикусил губу. Такая правда стала бы шоком для большинства эльфов Алиары кроме, может быть, его личной стражи и редких безумцев, принявших мысль о необходимости дозированного насилия. Всё-таки для мира, в котором среди перворождённых уже 6 тысяч лет не было ни одной смерти, и в котором все эти столетия старательно взрачивалась мысль о недопустимости гибели любого живого существа, такие откровения могли стать опасными. И владыка искренне сожалел, что это по его вине, не привыкшая к иному Элана, до сих пор не могла прийти в себя. Тем не менее, немолодой эльф неожиданно осознал, что в чем-то даже завидует чужакам. С досадой находит в них все то, чего лишился его собственный народ. А еще он восхищался их стойкостью. И тем, что эти странные чужаки, уходя с илиа разлобленными обезумевшими и ненавидящими весь мир чудовищами, проведя много веков в забвении и непрекращающихся войнах, почти потеряв бессмертие, с трудом встав на ноги после свалившихся на них бед, все-таки нашли в себе силы признать ошибки, обрели что-то новое и пришли на Алиару снова, повзрослевшие, закаленные болью и страданиями. Но пришли не для мести или бахвальства, а принесли с собой новые знания, драгоценные крупицы древних тайн. Вернули в народ наследие давно ушедших эпох и надежду на то, что оно не утеряно полностью. Лер Адерос медленно поднялся. «Арте, пусть принесут все необходимое». Молчаливый телохранитель поклонился и беззвучно исчез. «Рен-Рене, подготовьте два экземпляра договора». «Уже сделано, сир», — отозвался глава Совета Старейшин. «Я отправил зов, через мгновение они будут доставлены». «Хорошо», — наклонил голову владыка Эолара, а затем повернулся к чужакам. «Лер, Тиринель, у вас есть еще пожелания?» «Нет», — сухо ответил Тиль. Таран и Элиар обменялись выразительными взглядами. Плохо, что Элана увидела лишнее. Это было слишком нелицеприятное зрелище, к которому она была совсем не готова. Но еще хуже то, что вчера, когда Тиль встретил ее в чертогах, то наткнулся на бесстрастную маску, за которой скрылось то, о чем она думала и чего боялась. Точно такую же маску, которая вскоре после этого разговора появилась и на его окаменевшем лице. Таран не знал, о чём они говорили. Слишком велико было расстояние. Однако, когда Терениэль вернулся, у его сына нехорошо заныло под ложечкой. Таких страшных глаз у отца он давно не видел. Пожалуй, с того самого дня, как во второй раз отрёкся от рода. Правда, длилась эта слабость недолго. Всего пару секунд после которых владыка тёмного леса сумел полностью овладеть собой и, встряхнувшись, сухо сообщил. «Завтра мы уходим. Она права. Нам здесь больше нечего делать». Всё необходимое для подписания договора было доставлено в считанные минуты, словно слуги ещё с ночи ждали решения повелителя, имея наготове чернила, перья и два толстых свитка, в которых чья-то умелая рука красивым почерком вписала условия заключения мира между Алиарой и ее родной сестрой Лиарой. Забрав с подноса почтительно преподнесенный свиток, Тиренель пробежался по нему глазами, в паре мест неуловимо усмехнулся, отчего у и Рейне предательски дрогнули ресницы. Однако ничего менять не стал, коротко кивнув, передал Илиару, а когда тот с сомнением перечел два последних пункта, касающихся династического брака, негромко пояснил. «Теперь это не имеет значения. Тёмный лес в моём лице официально отказывается от права на династию. Слово за вами». Проклятый лес отказался ещё раньше, хмуро напомнил ему Таран, и не намеревается менять своё мнение. Совет удивлённо переглянулся. Честно говоря, многие из старейшин рассчитывали на другой ответ — «Золотой лес тоже не имеет притязаний на династический брак», — с каменным выражением лица подтвердил Элиар. «Однако с владыкой Элираэном я, как обещал, поговорю». Лер Адерас кивнул. «Я был бы вам благодарен». «Однако, Лер Таран...» «У меня уже есть пара», — ровно сообщил повелитель Серых Пределов, вызвав странный взгляд со стороны Рэна Рейне и ещё более странный от аверна И в отличие от вас, у нас не принято иметь несколько жён. Более того, в некоторых ситуациях это может быть небезопасно. А поскольку в моих владениях больше нет перворождённых, то проклятый лес, как я сказал, не участвует в решении данного вопроса. «Вы не говорили об этом раньше», — с досадой прикусил губу владыка Эолара. В этом не было необходимости. Рен Рейне вопросительно глянул на своего повелителя, но тот знаком велел не вмешиваться. «Позвольте нам уточнить, Лер, — неожиданно вмешался Рен Аверон, — но ведь вы говорили, что женщины не уживаются с вашим огнём, поэтому некоторое время назад ваш род испытывал сложности с прекрасным полом. Более того, вы утверждали, что огонь жизни для них смертелен». «Это действительно так», — спокойно согласился Таррен. «Но у вас все-таки есть пара, и дети, насколько мы знаем. Разве тогда вы не...» «Я не сказал, что наш огонь смертелен абсолютно для всех, и не сказал, что моя пара изначально принадлежала дому Лаэрте». Лер адрас заинтересованно подался вперед. «Значит, вы все-таки нашли выход?» «В какой-то мере», — также ровно подтвердил Таран. «Но для ваших женщин он не подходит». «Почему?» В этот момент за спиной повелителя беззвучно открылась дверь, и в зал неуверенно вошла илана а вместе с ней, рослый, закутанный в плач незнакомец в непривычного вида шлеме, из-под которого виднелся упрямо выдвинутый подбородок а также краешек нижней губы и чуть раскосые, поразительно знакомые, пышущие изумрудным пламенем глаза. «Пожалуй, это я смогу тебе объяснить», — ответил он вместо Тарана, и в зале совещаний воцарилась зловещая тишина. При виде гостя Лер Адерос внезапно побледнел. Рен Рейне, спасительным движением схватившись за охранный амулет, испуганно отшатнулся. Совет судорожно вздохнул и ощутимо попятился. Терениэль удивлённо обернулся, а Таран неожиданно почувствовал, как тревожно замерло его чуткое сердце. Незнакомец оказался ещё выше ростом, чем необиженной природой Алиарцы. Он возвышался над Эланной почти на голову, отчего юная владычица выглядела совсем уж хрупкой. Его тело было укрыто чешуйчатой бронёй, смутно напоминающей доспех белки. Однако здесь чешуя была гораздо крупнее и отчетливо отливала синевой. Широкую грудь чужака укрывали сразу две широкие вставки из голубоватого металла, которого на лиаре не знали. Такие же вставки имелись на наружной поверхности голени и запястья, создавая впечатление, что доспех совершенно цельный и укрывает тело единым полотном от горла до самых пяток. Могучие плечи гостя! прятались под полами широкого плаща. На предплечьях выделялись такие же металлические пластины, как на груди, только на тыльной стороне имели утолщение, как если бы за ними пряталось метательное оружие. На руках красовались перчатки, скроенные все из тех же плотно пригнанных друг к другу чешуек. На поясе виднелись три пары великолепной работы ножей, больше похожих на короткие мечи. Глухой шлем не позволял разглядеть лица, но пылающую яростью глаза против воли притягивали внимание. Таран инстинктивно подобрался, ощутив, что встретил равного, если не более сильного, противника. Разом позабыв про совет и договор, он инстинктивно шагнул к отцу, встал с Ильяром плечо к плечу и мысленно велел ожидающим за дверью перевертышем приготовиться к бою. «Господин!» Наконец прорезался у кого-то дрожащий голос, и весь совет с поразительным единодушием склонился перед чужаком в глубочайшем поклоне. Однако незнакомец и бровью не повел. Напрочь проигнорировав присмыкающихся старейшин, так и сверлил троицу чужаков внимательным, оценивающим и откровенно ненавидящим взором. «Убийцы!» Наконец прошипел он, заставив стоящую рядом Эланну вжать голову в плечи. «Предатели, решившие, что могут стать нам ровней!» «Кто ты?» — напряженно спросил Таран, машинально проверяя защиту. Ощущение угрозы от чужака исходило такое, что ему стало не по себе. А необычного вида аура с мощными сполохами огня, расходящимися на добрую дюжину шагов, заставляло разум судорожно выискивать объяснение происходящему и гнать от себя невозможную совершенно дикую но до друже правдоподобную мысль как вы посмели вернуться зло прошипел гость оттолкнув испуганно эльфику и сделав еще один шаг по направлению к ощетинившимся эльфам где прятались подобно крысам изгнанным из грязного подвала «Вы предавшие собственный народ и своего Создателя!» «Мне не нравится его аура», — беззвучно сообщил побратиму Элиар, незаметно сплетая вокруг себя защитную сеть. Потом спохватился и принялся накладывать ее на всех сразу. «В ней столько мощи, что, честно говоря, не знаю, справлюсь ли, если он решит шарахнуть по нам магией». «Уверен, что он может. Даже получше тебя, не говоря уж о том, что защита у него такая, что... Короче, я бы не стал его раздражать и предпочёл бы по жизни вообще не встречаться». Таран до боли сжал челюсти. «Может, удастся уладить дело миром?» «Полагаешь, он для дружеской беседы сюда явился?» «Сколько тебе надо времени?» — словно не заметил издёвки Таран. «Минуты три», — едва слышно отозвался Светлый, лихорадочно сплетая за его спиной мощнейший щит, на который только хватило его сил и умений. «Лучше больше, но за три попробую управиться. Резерв нужен. Хватит своего. Не хочу, чтобы нам стало нечем ему отвечать. Тиль, ты готов?» «Почти». Сириниэль беспокойно покосился на Иланну, но та, хвала всем богам, без промедления кинулась к отцу и спряталась за его широкой спиной. А сам Лер-Адрас, сбросив первое оцебенение и прервав звенящую от напряжения тишину, вдруг почтительно поклонился и рискнул шагнуть на перерез опасному гостю. «Приветствую вас на Эуларе, господин! Пратч!» Внезапно рявкнул чужак, заставив зал содрогнуться до основания. От голоса, в котором смешалось змеиное шипение и рёв дикой хмеры, испуганно затрепетали листья на потолке. Зелёные ветви в панике вжались друг в друга, свернулись и попытались зарыться куда-нибудь поглубже, пока страшный визитёр не уйдёт. Чужак хлестнул по побледневшему эльфу бешеным взглядом. «С тобой я разберусь позже». Ещё выясню, почему при появлении предателей зов не был отправлен сразу. Вернее, почему он был отправлен не тобой. Но, господин, мы не знали, как вас найти. шаиля От бешеного рыка чужака дворец снова болезненно содрогнулся. В сторону старейшин от него метнулась волна жара, а из-под сапог брызнули ядовито-рыжие искры первородного огня. «Как ты смеешь сомневаться!» Лер Адерос отступил, инстинктивно закрывая лицо, а Тара наконец, поверил в то, о чём ему кричало заполошное загрохотавшее сердце, в то, о чём уже долгую минуту стонала его потревоженная душа, и в то, во что ему так не хотелось верить. «Дракон!» Чужак, неожиданно услышав, отвернулся от отца Иланы и буквально воткнул бешеный взгляд хищно-горящих, действительно горящих, глаз в троицу ощетинившихся эльфов. По его шлему пробежали огненные искры. Красиво очерченный рот скривился в презрительной усмешке, а радужки окончательно утратили изумрудный цвет, полностью окрасившись багровыми огнями. «Дракон!» — зачарованно согласился Элиар, на мгновение даже приостановив работу над заклятием. Сириниэль незаметно подобрался, а Таран, встретив страшноватый взгляд одного из тех, кого на Алиаре называли создателями, и кто зачем-то вдруг вернулся в заброшенный много веков назад мир, неожиданно вздохнул. «Мы не предатели!» Но дракон не пожелал слушать. Яростно прошипев что-то неразборчивое, он вскинул руку, на которой полыхнул сгусток чистейшего огня, а затем с ненавистью уставился на дрогнувших чужаков, нарастил мощь огненного шара до такой степени, что пространство вокруг него заискрилось ядовитыми алыми сполохами. Наконец сжал руку в кулак, словно уже чувствовал под пальцами чужое горло, и буквально выплюнул. «Вам предложили дар!» И огонь, сорвавшись с ладони дракона, с ревом полетел в Элиара. «Величайший дар, равных которому никогда не было!» Элана в ужасе прижала ладони ко рту, остановившимся взором следя за несущейся в сторону эльфов смертью. «Вам позволили стать выше!» Элиар, глухо вскрикнув, выбросил в стремительно проявляющийся в воздухе щит все свои силы. «Вам дали возможность возродиться, обрести новую силу, но вы предали нас!» «Нет!» — вскрикнул Таран, но его голос потонул в бешеном рёве дракона. Весь зал заволокло чёрным дымом, блеск чужой магии ослеплял, обжигал. Следом за летящим огнём Оставался настоящий коридор из сожженных, оплавленных, болезненно скукожившихся камней. От него скручивались и осыпались пеплом очерневшие листья. От него, казалось, выл и плакал сам воздух. И сила этого огня была так велика, что у Тарана что-то нехорошо заныло внутри. Дракон был невероятно, ужасающе силен. Так силён, что, наверное, даже втроём им будет сложно удержать его удар. В то время как огонь, если доберётся до них, уничтожит всех, кто даже стоит рядом. Вот уж действительно. Огонь Создателя. Теперь в это верилось легко. Так легко, что становилось страшно. Дракон. Могучий, свирепый. Такой же непримиримый, как его огонь и его проклятый дар из-за которого Алиара едва не погибло и такой же неразборчивый в выборе жертв, как его взбешённый, потерявший контроль над своей магией Создатель. Утерения ли от внезапного понимания расширились глаза? «Бездна! Он же уничтожит нас всех! таран огонь разрушит весь дворец, если мы не прикроем! Эл, помоги!» В последний момент Алиар, скрипнув зубами, все же сумел растянуть свой чудовищно сложный щит наполовину зала, заботливо укрыв за ним не только себя и побратима с отцом, но и владыку Эолара, а также на совет старейшин, который, кажется, до сих пор не сообразил, что происходит. Разумеется, на Элану, в панике застывшую за спиной недоумевающего владыки, и даже на местную стражу, успевшую собраться вокруг повелителя в попытке закрыть его собой. «Стойте!» В тщетной надежде что-то исправить выкрикнул Таран. «Мы никого не убивали!» «Умрите!» — донёсся до него искажённый бешенством голос Создателя. А в следующий миг их накрыло бешено ревущей лавиной, в которой мгновенно потонуло всё. Чужие крики, треск сгорающих деревьев, скрип, пошатнувшийся от удара колонны, грохот опрокинутых стульев, звон обнажаемой стали — Короткий женский вскрик, которого в суматохе почти никто не услышал. А еще яростный скрежет зубов Элиара, на плечи которого в этот миг с размаху рухнула неимоверная тяжесть. Огонь дракона столкнулся с наспех выставленным щитом с таким грохотом, что у присутствующих мгновенно заложило уши. Каменный пол перед эльфами вздыбился волной на самом краю, который яростно заплясало багровое пламя. Перед ним дрожала и переливалась тонкая пленка защитного заклятия, высасывающего силы из светлого с ужасающей скоростью. Но Элиар как-то выдержал. Справился с бешеным жаром, от которого трещали волосы и стремительно лопалась кожа на пересохших губах. Он, пошатнувшись, накренился и едва не опрокинулся навзничь, однако не сдался. Но следом за огнём пришёл ураганный ветер. За ветром ещё одна волна сумасшедшего жара, от которого задымились дорогие камзолы. Наконец до оцепеневших перворождённых донёсся стремительно нарастающий свист, от которого болезненно заныли зубы. Затем долетела ещё одна волна сжатого воздуха. Невидимым тараном ударила в присутствующих, отчего многие из олеарцев, не удержавшись, рухнули на колени а Элиар по прежнему стоял за его спиной пугливо сгрудились алиарцы, еще не успевшие до конца осознать реальность происходящего где то среди них затерялся мудрый правитель оказавшийся не готовым к предательству покровителя сжимал кулаки бледные да синевые рэн эверон настойчиво закрывающий от жара юную владычицу нервно подрагивал глава совета, едва не попавший под первый удар. Где-то там, среди обломков и дыма, в головах растерявшихся эльфов, бродила неутешительное, но не до конца прочувствованная мысль, что месть для дракона оказалась важнее тех, кто много веков почитал его как бога. А рядом с ней стремительно зарождался иррациональный, какой-то первобытный страх перед этой беспощадной силой, и желанием уничтожить ненавистных чужаков любой ценой, даже если этой самой ценой был обугленный безжизненный Эолар. целой материк и сотни тысяч смертей ради сиюминутной прихоти одного единственного дракона, когда-то справедливого и мудрого, но сейчас полного иссушающей всеубивающей ненависти, и этим почти ничем не отличающегося от безумца. Неожиданно Элиар пошатнулся. «Держись!» — вскрикнул Таран, подхватывая побратимо под локоть и открывая для него собственные резервы. «Эл, бери у меня!» «Венец!» — прошептал Тириниэль, закрыв Светлого с другой стороны. «Элиар, возьми мой венец!» «Чертоги!» Вместо ответа выдохнул посеревший Элиар. «Если он спалит дворец, умрут все. Тиль, ты понимаешь? Все, кто подвернется под руку. Мои совет, владыка!» Теренель вздрогнул. элана Стена пламени бушевала от него буквально в двух шагах, остервенела, набрасываясь на поставленную Элиаром преграду. Она рвалась сквозь нее, как живая почти с той же ненавистью, что и хозяин, старалась добраться до укрывшихся за щитом эльфов. Больно кусалась, рычала, раз за разом ударяла в подрагивающую от напряжения защиту, но прорваться пока не могла. Все-таки Элиар по праву считался одним из сильнейших магов своего мира. А в том, что касалось защиты, он, пожалуй, был первым и, наверное, единственным, у кого хватило бы сил противостоять самому создателю. Правда, проклятый щит выпивал его силы так быстро, что надолго его точно не хватит. Всего один дополнительный удар, и даже могучего светлого, сметет, как пушинку. «Эл, чем мы можем помочь?» «Ясень!» — рыкнул Элиар, с трудом удерживая натиск дракона. «Нам, позарез, нужен ясень! Он один может выдержать огонь! Накроем дворец полностью, ты слышишь?» — Да. Владыка Лаэрта до крови прикусил губу. — Но тогда вам придётся справляться без меня. Все мои силы уйдут на то, чтобы пробудить ясень и заставить его расти. — Делай! — твёрдо сказал Таран, не отводя рук от побратима. Владыка Лаэрта на мгновение прикрыл глаза, но потом решительно отпустил плечо сына и повернулся к бледному до синевы адресу. «Мне нужна твоя помощь». Владыка Эолара, кажется, не услышал. Растерянно уронив руки, он неотрывно смотрел на пляшущую неподалеку смерть и никак не мог поверить. «Почему?» — шепнули непослушные губы правителя. «За что ты нас так ненавидишь? Он ненавидит не вас, а нас!» Хмуро отозвался вместо дракона Тиль. Но уничтожит всех, кто заморал сообщением с нами. Ваша судьба его не волнует, потому что этот создатель пришёл убивать, и он будет убивать, пока не натешет Гордыню. Я даже отсюда чувствую его гнев. Всё же у нас с ним немало общего. Так что поверь, он уничтожит нас легко и ни о чём не пожалеет. Ведь в его понимании даже жизнь твоего народа будет достойной ценой за месть. Лер Адрос медленно перевел взгляд на владыку Лаэрте. Мы его не предавали. Ему, видимо, все равно. Невесело хмыкнул Тиль, краем глаза следя, как Таран вносит в заклятие Ириара свои собственные нити, вплетаясь в него, как в чужую паутину. Конечно, они могли бы не рисковать, раскидывая защитную сеть на весь зал. Могли бы ограничиться крохотным пятачком вокруг себя и тем самым сохранить немало сил. Однако не сделали этого, а помня о Алиарцах, растянули щит как можно дальше, закрывая ошеломленных поступком дракона старейшин. Чужаки желали жизни его народу, те самые отступники, которых Алиара так долго боялась. А теперь они закрывали олярцев собой, ни о чем не прося, ничего не требуя и не сомневаясь, в то время как величественный, благородный и могущественный Создатель с упорством, достойным кровожадного Хвеса, пытался их уничтожить. Хвес — местный хищник из семейства кошачьих. Владыка Эолара горестно прикрыл веки, но миг колебаний был недолгим. Спустя доли секунды он встряхнулся и, взглянув на Терриниэля, отрывисто спросил, «Чем я могу помочь?» Тиль не успел ответить. Огонь за его спиной внезапно прижался к полу. Почти одновременно с этим у дальней стены удивлённо вскрикнул дракон. Что-то звякнуло, заворчало. Под ногами эльфов в третий раз содрогнулся пол, а жестокий огонь начал постепенно терять силу. Но когда дым рассеялся, и глаза перестали слезиться, оказалось, что ни о каком милосердии или прощении речи не шло. Просто взбешённого создателя отвлекли. Причём отвлекли довольно грубо. Настолько, что теперь он стоял на одном колене и с изумлением трогал собственный подбородок, на котором неожиданно расцвела длинная царапина. Лер адрес никогда в жизни не думавший, что создателя вообще можно поранить, искренне опешил. Однако изумление его длилось всего несколько мгновений, потому что причина унизительного положения создателя стояла рядом с ним, буквально в паре шагов, недобро сверкая опасно позеленевшими глазами и играючи, вертя тонкими пальчиками обломки кинжала из лунной стали. Он узнал её сразу. По непослушным каштановым вихрам, изящному овалу лица, досадливо поджатым губам, короткой кожаной курточке, и покачивающемуся на спине чехлу из чёрного палисандра. А узнав, непроизвольно отшатнулся и одновременно с чужаками в голос воскликнул. «Белл!»